Так кто же из них, великих и славных? Если не Владимир, то кто и тогда, и когда? Что же говорит по этому поводу наша базовая повесть временных лет? В год 6360-й, 852 индикта 15-го, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград,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 Я далек от того, чтобы считать повесть временных лет безупречным источником. Порой фантазия того, кого принято называть нестором летописцем, ничем не уступает он и у популярных ныне Фоменко с Носовским. Пусть даже цели у древнего хрониста и были куда благороднее. Однако, если уж брать за основу наш главный, непогрешимый, если верить школьной программе, литературный источник, повесть временных лет, а тема Рюрика исходят именно оттуда, то 852-й год самый подходящий но не подошел. 862-й год оказался перспективнее. Почему? Что говорит нам повесть временных лет? А она говорит, грабили предков будущих российских граждан все, кому не лень. В варяге из-за моря взимали дань с чуде и со словен, и с мери, и с кривичей, а хазары брали с поля, из северян, и с вятичей, по серебряной монете, и по белке от дыма.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 и взяли с собой всю Русь, и пришли, и сел старший Рюрик в Новгороде, а другой Синеус на Белозёре, а третий Трувор в Изборске. И от тех варягов прозавалась русская земля. Новгородцы же, те люди от варяжского рода, а прежде были Словени. Вот так и возник в нашем историческом прошлом князь Рюрик. Лично мне версия, предложенная повестью временных лет, кажется сомнительной. Даже если забыть о той «Руси», в кавычках, что, по мнению летописца, громила византийцев 10 лет назад, идея о том, что славянско-чудский племенной конгломерат признал себя неспособным к мирному сосуществованию, учредил «общее посольство». И не к кому-нибудь, а к своим исконным врагам. Предложением взять их бестолковых под крышу. Такая идея, на мой взгляд, абсолютно фантастична. Другое дело, если уже имеется некий лидер,